Туров посмотрел на часы. Ну что, еще по кофейку и я пошел? Градов со вздохом развел руками. Понятное дело. Покачивая бедрами, так и не проснувшаяся Анжела медленно несла поднос с кофе. А неплохо было бы сюда привезти своих, подумал Туров. Лиска любит Хачапури, Миланочки можно мороженое, а Женька вообще обожает все острое, пряное, кавказское. Только вряд ли стоит. Лизка скорчит физиономию. «Папа, это мы где?» Женька, понятно, хмыкнет. «Туров, у тебя ностальгия по рабочей столовой?» Непременно отметятся обе. «Языки у них?» «Нет, не потому что снобы. Просто давно привыкли к другому. Позвать сюда кого-нибудь из приятелей?» «Да уж, решат, что у него потекла крыша или накрылся бизнес. Вот будет смеху. Пойдут гулять сплетни. Здесь уж точно снобизм. Все привыкли к шикарным интерьерам, быстрой подаче, к услужливо склонённым головам. Где уж тут сонная Анжели с её неспешной походочкой? Да, засмеют. Какими же все мы стали снобами? Как научились выпендриваться? Как быстро привыкли к хорошему? Даже в Европах над нами посмеиваются. И давно ли? Нет, недавно, — всегда отвечал Туров. Но, как известно, к хорошему привыкают быстро. А вот Светку, свою секретаршу, пригласить можно. Та обожает сюрпризы и непонятные места. Светка точно оценит. Аккуратно поставил пустую чашку на блюдце. Спасибо тебе за обед, не обманул. все было классно. Нет, правда, здорово. Только позволь мне заплатить. Градов смутился. Плати, если хочешь. Хотя я и сам в состоянии. Ты же видишь, какие здесь цены. Тур вглянул на счет и обалдел. «Да уж, кажется, в Макдональдсе дороже. Правильно говорят, места надо знать. Впрочем, поделиться этой радостью не с кем». Туров положил кредитку и отсчитал чаевые. «Слушай, Тур!» — вдруг сказал Градов, как-то пристально вглядываясь в приятеля. «А ведь ты ни о ком не спросил. Ни о ком!» В голосе Градова плескалась обида. «В смысле?» Туров сделал вид, что не понял. «Ни о ком!» — повторил Градов. Ни о ком из наших? Из наших, усмехнулся Туров. Ну да. Так что там у наших, Вова? Да, у всех по-разному, оживился Градов. Антоша Сирин, ну тот, что пришел вместо тебя в Прибалтике. Прикинь, еще в нулевых купил домик на взморе и тютю, сдает московскую хату, а сам там балдеет. Молодец, кивнул Туров. Поддерживаю. Все лучше, чем в мегаполисе. Ну да, подхватил Градов и рассмеялся. И, кстати, барабанин где-то по выходным, типа в кабаке на берегу, и башли капают, и удовольствие. Вот и я говорю, молодец. Саня Щегленко у нас тоже бизнесмен, Разлубался Градов. Магазин у него в Пушкине, продовольственный. Маленький такой магазинчик, но Саня, говорит, кормит. Жена там его за прилавком, жена и дочь. А Саня с сыном по оптовым складам мотаются. Он же из Пушкина, помнишь? Туров кивнул, еще бы, не помнит Щегленка. Здоровенный бугающий, касая сажень. Русский богатырь, Илья Муромец, не меньше. Помнил, как Саню одолевали девицы. «Ты жену-то его помнишь, Наташку? Ну, светленькая такая, курносая», — продолжал Градов. «Бегала еще за ним постоянно». Туров нахмурился. «Не помню, да и какая разница». «Живут, представляешь?» — с энтузиазмом продолжил Градов. «До сих пор вместе. А он от нее скрывался, помнишь?» А Генка Ларионов, Градов нахмурился. Генки нашего уже лет пять как нет, Тур. Автомобильная авария. Он и жена. Кошмар, короче». Генка Ларионов. «Ну да». Ларионов, бас-гитарист. Полный такой, молчаливый. Чуфичок Ларионов. От нахлынувших воспоминаний Градов расстроился. «А Федю помнишь? Ну, Федю, малышкина!» Туров развел руками. «Нет, извини». «Ну да», — пробормотал Градов, «Федька появился уже после тебя». Туров кашлянул, вернее, покхекал. Как говорила жена Туров, «Ты когда кхекаешь, я напрягаюсь». Туровские кхекания и вправду означали многое, например, раздражение, недовольство и нетерпение. Сейчас все было вместе. Во-первых, Турову действительно надо было торопиться. Во-вторых, Градов ему надоел до отрыжки. А в-третьих, хотелось поскорее прервать этот поток воспоминаний. Для чего все это? Он давно привык делать только то, что имело смысл. И время его было дорого. Плохой день, с тоской подумал Туров. Дурацкий. И в который раз попрощался и сделал попытку уйти. Но не тут-то было. Слушай, снова оживился расстроенный Градов. А лыжу ты помнишь? Ну, Ленку, лыжу. «У вас еще что-то было. Ну, типа, любовь, морковь, выкрутили с ней тогда. А потом она замуж выскочила, из Югослава». Туров, приподнявшийся со стула, медленно опустился назад. «Ну, помню, конечно. Я вроде бы не в маразме». Градов страшно обрадовался оттянутому расставанию. «Так вот», — вскричал он, — «мы с ней встречались, прикинь. Полгода назад здесь же сидели, здесь, у Анжелки». Туров молчал. И знаешь, ей тоже понравилось, продолжал радоваться Градов. Она квартиру мамашно продавать приезжала, ну ту в Люберцах, помнишь? Турф неопределенно качнул головой. Градов грустно вздохнул. Что тебе сказать? Выглядит так себе. Неважно, короче. Постарела, здорово и даже не парится. Молчаливая, как прежде. Худющая, тощая прямо. Вообще ни грамма не набрала. А все-таки возраст. Прическа все та же. Ну, знаешь, хрипло откликнулся Туров, все мы, кажется, молодеем. И то правда, и все-таки неухоженная какая-то. Короче, я даже расстроился. Все-таки она такая была, необычная, не такая, как все. Туров молчал. Тур! Градов внимательно разглядывал Турова. А ты вообще ее помнишь? Ну, Ленку, лыжу! И не дождавшись ответа, он продолжил. А потом, когда Ленка разговорилась, в общем, я понял. Не с чего ей хорошо выглядеть, Тур. Совсем не с чего. Жизнь у нее, не дай бог. Что? усмехнулся Туров. Не срослось у нее с этим? Он пощелкал пальцами. Юшком. Со Слободаном? Нет, не срослось. Через пару лет развелись, а потом, потом вообще жесть. Работала в магазине уборщицей. Потом повысили до продавщицы. Угол снимала, сошлась с каким-то придурком, легавым, кажется, совсем молодым. Ребенка родила, а тот оказался дерьмом. Пил, изменял, денег не давал. И так и не женился. Правда, Лыжа говорила, что это она не хотела. А там кто их знает. А ребеночек оказался с проблемами, ну, по здоровью. Короче, сдала его Ленка в приют. А куда деваться? Кормить не на что, работать надо. Навещала, конечно. Потом еще с кем-то сошлась, с нашим русским. Ну и забухали на пару по русски. Говорил, что пару лет пила. А как не запить, ребенок в приюте, она швабры шваркает. Мужик тоже запойный. Да и наследственность у нее, мать пила, дед. Потом еще война это, ну в Югославии в девяносто первом. Рассказывал, как все это страшно, как их бомбили. В общем пережила, не дай бог. Но умница. Остановилась сама без чьей-то помощи. Ленка сильная, завязала. Потом закончила курсы какие-то, устроилась на нормальную работу, сожителя своего бросила и самое главное ребеночка забрала. Только сказала, что с мужиками покончено и добавила, что ей на себя наплевать. Правда это и так видно, могла бы и не объяснять. Короче все более-менее у нашей лыжи. Правда жизнь ее потрепала. Но, видишь, выбралась. Вот что такое характер. Жалко ее ужасно. Дружили все-таки. Помнишь, на дачу ее ездили? В жаворонки, что ли? Снегири! Глухо поправил Туров. Снегири. Точно обрадовался Градов. Правильно, снегири! Дед у нее был каким-то вожняком, ученый, что ли. Туров кивнул. Ну, в общем, грустно вздохнул Градов, не получилось у Ленки. А так мечтала свалить. И ведь умненькая была, и симпатичная. Но тебе-то, он громко засмеялся, тебе-то это известно лучше, чем мне. Выходит, зря я ее тогда познакомил с этим южком. Знаешь, прямо вину свою чувствую. Ну что делать, не у всех получается. Не у всех, подтвердил Туров. Ну дай бог наладится, повезет. Мы правда... Как ты говоришь, с ней крутили. А насчет познакомил. Выходит, что зря. Слушай, Лех, а что ты на меня тогда наехал, когда я тебе про Юшка рассказал? Конкретно так наехал, а? Из-за лыжи, что ли? Обиделся, что я их свел? Да нет, Вова, о чем ты? Какие обиды? Наверное, настроение просто было паршивое, вот и сорвался. Честно, не помню. А! Растерянно протянул тот. «Ясно». «А я долго думал, что это с Лехой? Чего так вызверился? Вроде и повода не было». «Не было», — с тоской подумал Туров. «Конечно же не было. Просто я тогда чуть не сдох, друг Вова, чуть не рехнулся. А самое главное — потерял веру в людей». «Слушай, Лех, Градов никак не хотел расставаться. А барабаны совсем забросил? С тех времен никогда? Или иногда стучишь?» «Нет, Вова, не стучу. С тех времен и не стучу. Забросил, ага. Некогда, знаешь ли. И интересы другие». «И никогда не хотелось?» — искренне удивился Градов. «Совсем никогда». Туров усмехнулся. «Знаешь, Вова, я давно живу по принципу «надо», а не «хочешь, не хочешь». Градов расхохотался. «Интересно, что его так развеселило?» Ох, закудахтал он, Несчастный ты, Леш человек, бедный Тур! И как тебя угораздило? Не на шутку разозлившись, Туров встал и сорвал с рагульки пальто. Ну, давай, Вова, бывай! Удачи тебе и здоровья! И не дожидаясь ответа, направился к выходу. А телефончик, Тур! крикнул вслед градов. Но Туров, щурясь от внезапно яркого солнца, уже стоял на улице, застегивая пуговицы на пальто. Он быстро пошел по бульвару но вдруг остановился и оглянулся. На ступеньках кафе, высоко задрав голову, стоял Градов. На его лице блуждала счастливая, блаженная и рассеянная улыбка. Расставленные расставленной ладони он ловил падающую копель. Потом, отряхнув руки и все так же улыбаясь, он поправил висящую за спиной гитару и бодрым, чересчур бодрым шагом пошел вверх по улице. Мотнув головой, словно отгоняя что-то неприятное, Туров со вздохом посмотрел на часы. Завибрировал мобильный. Туров вспомнил, что выключил звук. Достал телефон. Но, разумеется, Светка. «Что, потеряла?» Коротко бросил он и, не дожидаясь ответа, добавил. «Иду. Скоро буду. Минут через десять. До встречи». Он шел по бульвару и думал о том, что не гулял так лет сто. Или двести. Нет, променады они с Женькой устраивали. Хоть он и не фанат здорового образа жизни, но в поездках ленивого Турова жена ходить заставляла. Называлось это тренировать сердечную мышцу. Было страшно неохота, но с женой он не спорил. Дороже выйдет. Он шел по бульвару и удивлялся. Надо же, птицы совсем ошалели, орут словно в лесу. А как охота на дачу? Да, на воздух, на шашлычки, выпить холодного белого винца посидеть в беседке, чтобы просто послушать тишину. Как же он устал, Господи! Слава Богу, сегодня четверг. Закончит с переговорами и завтра не пойдет на работу. В конце концов, хозяин-барин, начальства над ним нет. Дождутся занятий Лизу и на дачу, на воздух. Зажгут камин, уложат младшенькую, а старшая свалит сама, а не ей не компания. И все таки хорошо, что все вместе, Пусть даже девчонки у себя, но зато на душе покой. И уж тогда, вдвоем с Женькой, он отведет душу. Хочется просто потрепаться обо всем. Обо всем. Не как обычно, по делу. А просто поболтать, посплетничать, побалакать, как говорит отец. Или помолчать. С ней хорошо и молчать. С ней все хорошо с его Женькой. Про утреннее раздражение и свою обиду он давно позабыл. Турф огляделся. На бульваре было полно людей. Соскучившись по весне, теплу, в солнышку, птичьему гомону, народ высыпал на улицу. Мамочки и няньки покачивали коляски, гомонила малышня, подстелив пластиковые пакеты, на влажные лавочки осторожно уселись старушки. У киоска с мороженым выстроилась очередь, а мимо с двух сторон ожившего бульвара проносились машины, коротко передыхая на включавшемся светофоре. Туров по-воровски оглянулся, и подошел к киоску с мороженым. «Обжора!» — укорил он себя. «Так нажраться и ещё закусить сладеньким!» Но страшно захотелось любимого эскимо. Так захотелось, как в детстве. Разодрав алюминиевую обертку, он жадно откусил половину. Свело зубы, и Туров поморщился. Но как же было вкусно, как сто лет назад. Все правильно», — думал он. «Жизнь распоряжается правильно». Честно, за всё есть цена, а уж за подлость тем более. За подлость и за предательство. Обязательно придёт чек об оплате? Нет, зла он лени никогда не желал, никогда. Когда любят, зла не желают. И всё-таки справедливость? Да нет, бред, какая там справедливость? Откуда? Дожить почти до 60 и верить во вселенскую справедливость? — Ага, как же. Нет справедливости, есть просто судьба. Жаль ее, ей-богу, жаль. Зря она так с собственной жизнью. Не с его, со своей собственной. А этот чудилок Градов как был мудаком, так и остался. Его тоже жаль. Хотя... Почему? Уж кто-кто, а он несчастным себя не ощущает. И даже наоборот, пожалел Турова. Живет, не тужит, не перетруждается, не пашет, ни за кого не отвечает, не ломается, довольствуется малым и все его устраивает. А ведь прав, зараза, богат не тот, у кого много, а кого все и так устраивает. Или он прикидывается. Но какому мужику не хочется хорошую тачку? Кому неохота посмотреть мир? Кто откажется от хорошей квартиры? Только ничего с неба не падает. Ничего. Все тяжелым трудом. Так что Градов врет. Оправдывает свою никчемность и нищету. Он, видите ли, играет. Герой. Не изменил своему призванию. Браво! Музыкант, мать его. Да кто не бренчал в юности? Кто? Гитарки, барабаны, стежки и песенки. Кумиры юности. Все через это прошли и пошли дальше, во взрослую жизнь. А Градов остановился. Всю жизнь пробренчал, и надо же. Счастлив. Свободен, блин. Да какая свобода, когда живешь в полном говне? Это свобода? Свобода во всем себя ограничивать. Выходит, и свобода у всех разная. Все забыли. Все, Леша. Туров доел мороженое, поискал глазами урну, выбросил фольгу и вытер платком липкие пальцы. Все равно липкие. Ладно, на работе помою. Внезапно солнце зашло за облака, и сразу стало прохладно. Туров прибавил шагу, засунул в карман руки, поморщился. Противно, липкие. «Какой же я все -таки молодец!» — гордо подумал он. Все у меня получилось. И правда, такие встречи не случайны. Вот не случайно столкнулся я с этим балбесом. «Туров, брат!» — усмехнулся он. «Тебе, оказывается, нужны подтверждения? Парень, ты спятил?» Но почему-то где-то там, глубоко внутри, что-то кольнуло, коротко, но ощутимо. Как он сказал, этот придурок, деньги отнимают свободу, деньги ермо, тяжелая ноша, вечный страх их потерять. Когда ты стремишься разбогатеть, ты забываешь обо всем остальном. Большое хозяйство требует постоянного присмотра, богатство хомут, а никак не свобода. Чушь! «Глупость! Бред!» Прислушавшись к себе, Туров на минуту затаил дыхание. «Что это? Зависть? К кому?» «Какая там зависть? Кому завидовать? Нищему неудачнику? Лузеру? Аутсайдеру, готовому на все, лишь бы оправдать свою несостоятельность?» Туров хмыкнул, качнул головой и прибавил шагу. Он уже собирался завернуть за угол, до офиса оставалось метров сто, не больше и вдруг увидел витрину музыкального магазина. Надо же! А он и не знал. Водитель всегда подвозил его к офису, на собственную стоянку. Присвистнув, он замер, залюбовался. В витрине, сверкая разноцветной эмалью, золотились и серебрились Ямахи, Акорны, роланды и Саундкинги. Звуковые модули, малые барабаны, томы первой и второй, креши, рамы, подбасбочки. Но Ну нифига себе, а! В кармане пальто завибрировал телефон. Опять Светка. «Да иду я, иду!» — гаркнул Туров. «Через пару минут буду на месте». И, чертыхнувшись, нажал на отбой и тут же зажмурился. Брызнув ярким, ослепляющим бесцеремонно нахальным светом, солнце снова показалось на небе. От неожиданности Туров присвистнул. «А, кстати, неплохой сегодня денек. И подумал, что надо позвонить Женьке. Но это потом, чуть попозже. Успеется. И он толкнул дверь магазина.